Глава 73. Из дворца Кир Трифунг я удалялась в глубокой задумчивости. Кто бы мог подумать? Почтенную Кир в первую очередь интересовали морские путешествия. Не сказки и легенды, а новые земли, новые товары и торговые пути. По существующим правилам, она обязана была служить брату и стране, не подвергая корону опасным претензиям от возможной семьи. Тяжела участь дочерей Архауса, безбрачия. Не все справлялись с ней достойно. Кир Трифинг не стала заводить десяток любовников и рожать незаконных детей, как до нее делали десятки царственных девиц. Если и были у нее увлечения, их она хранила в тайне. Зато еще в молодости увлеклась морем. Сама намертво привязанная к суше обычаями и законами, не имеющая ни мужа, ни детей, Кир посвятила свое время составлению карт и чертежам кораблей, сбору сведений о морских дорогах и островах, и в том числе В круг её интересов входили запасы пищи и воды. Оказывается, именно она в свое время финансировала опыты по заготовке солонины и немало гордилась результатом. Да, еда это не всегда оправдывала ожидания, но и лучше никто ничего предложить не мог. Потому-то, как только ей доложили о новой возможности длительного хранения пищи, она решила все разузнать сама. С Архисом Трейдом у Кир Трифинг были хорошие деловые отношения и некое недемонстрируемое публичное соревнование на тему «кто лучше». Разумеется, все это только на уровне светских шпилек, не более. Слишком серьезные вопросы, чтобы утаивать друг от друга важную информацию. Лично мне Кир Трифинг предложила любую необходимую помощь и некоторый возможный бонус, весьма для меня симпатичный. Именно обсуждение этого бонуса и продержало меня в кабинете почтенный Кир так долго. Но о времени я не жалела. Под мои эксперименты выделили и хорошую материальную базу, и мастеров. Все упиралось во время. Его у меня, к сожалению, было маловато. Пришлось перекраивать график работы школы. Так я выделила два дня на консервные заботы. Правда, осталось без выходных. Закончилась осень, и началась зима. Не слишком приятное время года, хотя и недолгое здесь. От Кируса Марта никаких вестей пока не было, да и ждать их раньше весны не приходилось. Я довольно много работала. Группы в кондитерской школе уже перекроили. В Первые трудились и учились мастера, которые обучались лучше и быстрее других. Выпуск этой группы будет самой ранней весной. Остальные чуть позже. В доках началось строительство нового судна. Кухню на нем будут делать по моему плану. Это будет не слишком большая бригантина с двумя мачтами, с косыми и прямыми парусами. Для ее обслуживания не нужна многолюдная команда. Планировалось 4 человека офицерского состава и 35-40 нижних чинов. Зато в ней были устроены спальные места для всех. Да, обычные гамаки, но это лучше, чем в повалку и где попало. Иногда Киртрифанг приглашал меня к себе днем. Несколько раз я даже была удостоена чести пить чай вместе с ней. Но это все же большая редкость. Работала я много, и к концу весны окончательно выдохлась. По-прежнему не было вестей от марта. На партию консервов из 50 банок приходилось 1-2% порчи. Не на каждую партию. Потому я подозревала, что или рабочие нарушают условия стерилизации, или дело в браке самой банки. Но пока что таких больших партий мы и приготовили всего две. Ждали конца лета, чтобы удешевить сырье для закупки. Проблему заливки для консервов я решила — Лак был хорош тем, что давал чуть пластичную массу после застывания. Не слишком удобно было ее удалять, чтобы открыть консервы. Зато потом банку можно было использовать. Сколов от очистки не появлялось. По моему настоянию на каждую банку наносили маркировку. Первое — название блюда. Второе — мастер, закрывший банку. Третье — дата консервации. Четвертый пункт маркировки размещался на самом дне банки. Клеймо-мастерской, изготовившей ее. На берегу моря, не так далеко от доков, Киртрифинг выделила склад, куда отвозились все товары. Сами по себе цилиндрические сосуды были довольно хрупкие. Если уронить, бились. Потому каждый из них ставили в высокий ящик и засыпали сухим песком. За это лето мы точно узнаем, сколько из них сохранятся в жаре и влажном климате. Мои отношения с Кирбатори так и не сложились. Дама ездила со мной в цех, Злилась, что я не устраиваю приемов и не завожу приличных знакомств, часто бурчала и по мелочи, как могла, мотала мне нервы. Держалась я только потому, что понимала, скоро все закончится. Закончилось все даже скорее, чем я предполагала. Я точно узнала, что это от нее пошла утечка информации для Кир Трифанг о консервах. Кирбатори сама достаточно ехидно намекнула мне на это. Ну, нет ума, горбатова могила исправит. После не слишком приятного разговора с Кирусом Невро почтенная Кир покинула мой дом. Корабль марта вернулся в середине лета. Кирус сильно похудел, тонкие морщинки обозначились сильнее. Он выглядел старше, но и гораздо интереснее внешне. Сказать, что я почувствовала, когда Сета доложила о его приходе, сложно. Я просто слетела вниз по лестнице, чудом не убившись, и уткнулась ему в грудь, бережно обнимая меня за плечи и прижимая к себе, Он шептал мне в ухо а «Э, «Неважно о чем, пусть это останется только между нами». Наконец я смахнула слезы и смогла совладать с голосом. «Я рада вас видеть», — Кирусмарт. Он улыбнулся и протянул мне огромный деревянный ларец, обвязанный широким кожаным ремнем. «Я часто думала о вас, Кир Стефания, и когда корабль ремонтировали на островах, вспоминал вашу страсть к ракушкам. Они были прекрасны». Витые, как рог, плоские, как мелкое блюдце, шипастые и рогатые. Ни одна из них не была похожа на другую. Природа не повторяется никогда. Я сидела на ковре прямо у стола с кучей вкусностей, которые спешно выставила мансета и разбирала свои игрушки под неторопливое повествование Марта. Вода к тому времени совсем стухла. Если бы не этот шторм, неизвестно, как бы мы выжили. А так нас с проведением Всевышнего просто выкинула в эту бухту. Ну, там ремонтировались больше месяца. Если бы вы видели, Кирстефания, какая там природа. Самое удивительное, что ни на одном из трех островов архипелага нет людей. Мы, во всяком случае, провели там почти три месяца. Глупо было бы отправляться назад, не осмотревшись. Жемчуг — удивительная древесина темного цвета, плотная, с трудом поддающаяся топору. А есть другая, красивого оранжевого цвета с темными разводами. Еще мы привезли новый вид перца и несколько разновидностей ароматных трав. Там этого избыток. Он растет прямо в лесах. Огромные площади, пригодные к заселению. Сколько занял путь до Архитионии? Почти два месяца при хорошей погоде. На обратном пути нам везло, надо сказать. Там есть течение, которое несло нас с хорошей скоростью добрую часть пути. Гораздо сложнее будет доплыть туда. Получается, что... Большая часть пути пройдет против течения. Соответственно, и путь будет значительно длиннее. Придется идти галсами. Возможно, именно из-за течения и не находили раньше эти острова. Мы назвали их «Острова Святого Триона». А остров с водопадами назвали «Сан-Стефано». Капитан позволил мне самому выбрать название. На глаза мне снова непроизвольно навернулись слезы. Все же, пусть я и взрослый, и прожжённая, и бизнес-акула, Чёрт, как это здорово и удивительно, и романтично, пропади все пропадом. Иногда мне кажется, что, общаясь с Мартом, я теряю часть здорового жизненного цинизма. И что теперь, Киру Смарт? Сложно сказать, Кирс сложно. Там очень богатые земли, почва жирная и прокормит огромное количество людей. Местами леса даже переходят в джунгли. Есть хищники, мы видели очень крупных животных. Есть масса зверя для охоты. Косули, антилопы, разная мелочь. Мне очень приглянулся один из островов. Там целая сеть водопадов. Как жаль, что вы этого не видели. Есть змеи, и их не так и мало. Я разговаривал с одним из тингов. Он с северного края архитеонии, Был в молодости пастухом. Он всегда, когда ночевал на земле, делал круг из толстого шерстяного шнура и спал в нем. Утверждает, что это отпугивает и насекомых, и змей. Разговор затянулся до самого вечера, нам жаль было расставаться. Киргинзу, единственная из нас, наконец-то вспомнившая о приличиях, буквально выставила Марта за дверь. Уснула я далеко не сразу, слишком взбудоражили меня его рассказы. И даже засыпая, я видела во сне прекрасные горы с шапками снега, искрящиеся в закатных лучах солнца водопады и необыкновенное пресное озеро, в котором видно каждую радужную рыбёшку.